столь ювелирно, что находившийся тут же Прокопий ничего и не заподозрил, и тех, кто помогал ему в Австро-Венгрии, ведь иных Бестужев не знал ни по именам, ни в лицо. Пусть и достигнуты некоторые успехи, но Джон Грейтон уйдет в Россию, выгрузит оружие в Финляндии, и кровавая карусель закрутится по-прежнему. «Нет, нужно бороться», — он поднял голову. Надя старательно отводила от него взгляд, вздернув подбородок, всем своим видом выражая брезгливость и крайнее презрение. Остальные тоже молчали. Пока еще есть время, Бестужев старался предугадать во всей полноте, какие обвинения будут ему предъявлены и как их лучше всего парировать. Держаться, держаться, не поддаваться панике, как любят говорить в Австро-Венгрии. «Держи язык за зубами и служи!» Насколько ему удавалось рассмотреть в щелку межнеплотно задернутыми занавесками, вокруг тянулись бесконечные шпалеры однообразных домов из красного кирпича без каких бы то ни было архитектурных изысков, какой-то из рабочих пригородов. Наконец карета остановилась». Под бдительной опекой своих к о н в о й е р о в Бестужев вылез, и все вслед за Суменковым поднялись на третий этаж. С порога в небольшой, скромно обставленной квартирке ощущался тот особенный затхлый запашок, какой свойственен нежилым помещениям, где люди в последний раз появлялись крайне давно. Идеальное место, чтобы отделаться от кого-то неугодного. Неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем труп обнаружат. Разместились в самый большой из комнат. Бестужеву достался жесткий стул у стены в самом дальнем от двери углу. По сторонам встали двое с пистолетами, зорко за ним наблюдавшие. Третий боевик разместился между ними дверью, а Суменков и Надя сели у круглого стола, покрытого старой клетчатой скатертью. «Начнем, пожалуй», — спросил Суменков с непроницаемым лицом. «Так вот, господин Сабинин, вы находитесь перед партийным судом боевой организации партии СРФ». «Простите, но я вроде бы не имел чести состоять». «Это несущественно», — спокойно прервал Суменков. «Ибо вы подозреваетесь в провокации. Правда, по отношению к социал-демократам, а не к нам». Но их представители не смогли пока что приехать, а дело требует незамедлительного рассмотрения. Это не расправа, а справедливый суд. Если у вас будут аргументы в вашу защиту, их внимательно выслушают и отнесутся к ним беспристрастно и серьезно. Амазонка, глядя на него как на чужого, Надя преспокойно начала... У меня уже не осталось никаких сомнений, что этот господин — провокатор на службе у о х р а н к е Ее речь, несомненно продуманная заранее, лилась плавно, во многом уступала выступлениям Плевака, Кони или Керенского. Поскольку была лишена цветистых метафор и прочих ораторских красивостей, зато была не по-женски логичной и построена как лишенная эмоции обвинительное заключение. После к о е в а этого господина просто невозможно было отпустить целым и невредимым. Фактов она особенно не искажала, но по ее клятвенным заверениям в е с у ж и в только теми занимался, что пытался навязчиво и не особенно хитро выведать у нее как можно больше сведений, касавшихся подполья, как эсеровского, так и социал-демократического. Так навязчиво, что с некоторого момента она стала его всерьез подозревать. Тем более, что чуточку позже видела ни разу, ни два, как к нему заявляются крайне подозрительные личности, с коими он шушукается за запертыми дверями, а потом с удвоенными усилиями пытается что-нибудь у нее выведать. Естественно, она приняла игру, продолжала попытки вовлечь его в дела эсеров, но втихомолку наблюдала, пока не убедилась точно, что человек этот работает на охранку. Однако этот субъект п р о с т ё р свою наглость настолько, что выследил снятую ею конспиративную квартиру